В образе накопителя рыцаря-копейки Читикова Гоголь хотел, а ведь десять лет назад моя бледненькая однокурсница Алочка получала свои тройки только потому, что великодушные преподаватели не хотели омрачать сессию девятим обмороком. Разговаривала она тихо, точно боялась собственного голоса. Однажды летом мы сидели с ней на свежеочесанных бревнах возле темных объемов недостроенной фермы, и Алла Ёжиц под моей штормовкой с надписью «Село Семеново, 1975» жалобно повторяла «Скажи что-нибудь, ну почему ты молчишь?» А я совершенно не знал, что говорить. Я тогда еще не умел произносить обязательные в этих случаях и ни к чему не обязывающие слова. «Так и будешь молчать?» — послышалось из-за двери. Помню, как во время весенней практики Алла обиделась на непослушных ребят, расплакалась и выбежала из класса. На итоговой конференции заведующий кафедрой, анализируя этот печальный случай, трясся от негодования и предлагал Унецкой сменить пока не поздно профессию. Доцент был историком дальневосточного пионерского движения и не мог предвидеть, какой станет Алла, какая твердость появится в голосе, в глазах, в походке. Вот так живешь, ощущая себя младенцем, а потом внезапно оглянешься и увидишь, что друзья твоей юности неузнаваемо изменились. Что, идя по городу, ты можешь долго рассказывать о старых домах, стоявших некогда на месте новостроек, что твои годы, поделенные на два, равняются возрасту девятиклассницы. Ну, я отвлекся. Дальше по коридору кабинет математики. Борис Евсеевич говорит тихо и монотонно. Из коридора слов не разберешь. Но время от времени за дверью раздается дисциплинированный смех, который также организованно обрывается. Не знаю, чем можно рассмешить на уроке алгебры, но известно, что ученикам котика, подающим документы на мехмат, забирать их оттуда не приходится. А ведь, как говорится, статистика не учитывает армию абитуриентов, подготовленных Борисом Евсеевичем в свободное от работы время. Из кабинета биологии, где ведет урок Полина Викторовна Маневич, слышен ровный гул. Учитель говорит о своем, а дети о своем. Полина Викторовна тонкая, светская женщина, нагрузка у нее маленькая, и зарплату она с улыбкой называет косметическим пособием. Маневич дважды сходила замуж и того, что бросили на поле брака в страхи, бежавшие мужья, ей хватит надолго. Она ведет светскую жизнь, постоянно толкается на приемах, премьерах, вернисажах, запросто достает книги, которые мы, грешные, видим только на международных ярмарках, но при всем при том, на ее уроках стоит совершенно оловянное скукотище. А вот в кабинете истории Творческий беспорядок. Слышно, как ребята шумно доказывают недоверчивой Кларе Ивановне опрятиной необходимость установления абсолютной монархии в средневековой Франции. Дискуссии и педагогические эксперименты — ее слабость. Ищеники Клары Ивановны, надо сказать, имеют представление о том, что кроме борьбы производительных сил с производственными отношениями в истории случались и другие любопытные факты. Я дважды сидел на уроках опрятенной, и мне казалось, что вот сейчас она поинтересуется. А что по этому поводу думает некто Петрушов? На всякий случай я начинал прикидывать, как смогу ответить, и покрывался испариной, обнаруживая, что давно разучился отвечать. А умею только спрашивать. Никогда не пойму, зачем Клара Ивановна согласилась быть завучей. Это так же нелепо, как если бы она взялась вести занятия по строевой подготовке вместо нашего военрука Жилина, который носит свою майорскую форму с теми серьезностью и значительностью, на какие способны только отставники. Мало того, опрятина чуть не стала директором, но я отвлекся. Дверь следующего класса распахнута, настежь, значит, там как раз дает урок директор школы Станислав Юрьевич Фоменко. Еще в институте Стасик был комиссаром сводного строя отряда и уже тогда обещал вырасти в крупного организатора наших побед. Вот и сейчас, вытягивая из оцепеневшего ученика глубоко запрятанное знание,